«Религиозный маньяк!» — решительно заявила Хейверс. Опять заправила волосы за уши и внимательно вгляделась в фотографии. Но этот совсем неплох. Во второй раз Тессе повезло. Как жаль, что она не подала на развод. С фотографией, которую Тесса отдала полицейским, улыбался привлекательный мужчина в строгом костюме. «Рассел Маури»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 Линли покосился на нее, удивляясь внезапно прорвавшейся страстности. Грубоватое лицо побелело, как мел. — Барбара, извините, извините, черт бы все побрал. — Опять это... я опять влипла. Ну зачем я только полезла? Я ничего не умею, всегда у меня так выходит, никогда ничего... — Барбара! — резко повторил он. Она тупо уставилась перед собой. — Слушаю, сэр.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 отвернул голову к боковому стеклу, на склоне холма, мимо которого они пронеслись в тот момент, невысокие каменные стены образовали лабиринт. Линли думал о Тессе. Он старался понять и ее тоже, но не был к этому готов. Весь опыт его жизни, прошедший в совсем иных условиях, поместье холмстоу учеба в Оксфорде,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 Всему виной была угрюмая скука долгих дней, проведенных в однообразной домашней работе. Тут уж и не слишком привлекательный йоркширский фермер показался принцем. Из одной ямы она угодила в другую. Выскочила замуж в шестнадцать, стала матерью, не достигнув 17 лет. Какая женщина не мечтала бы спастись от такой участи? Но чего же ради всего святого она так поспешила с повторным браком? Хейверс вновь прервала течение его мыслей. Линли тревожно глянул на нее. Маленькие капельки пота выступили у Барбары на лбу, и слова явно давались ей с трудом. «Вот я чего не понимаю. Это святилище в память Тессы». Женщина бросила его, что и говорить, у нее было для этого достаточно оснований, а он, сооружает, прям таки шмахал из ее фотографии у себя в гостиной. Лин ли внезапно осенила. А почем мы знаем, что это сделал именно Уильям? Хейверс в тот же момент добралась до истины. Это мог сделать, и кто-то из девочек, подхватила она. И кто? По-вашему? Наверняка это была Джиллиан. Маленькая месть? Каждый день напоминать Уильяму, что мамочка его бросила. Воткнуть ему ножик в грудь за то, что все это время он теперь отдает Роберти. Вот именно, сэр, подтвердила сержант Хейверс. Они проехали еще несколько миль. Линли возобновил разговор Хейверс а вдруг это все же ее рук дело ведь она была в полном отчаянии вы имеете в виду тессу в ту ночь рассел уехал она говорит что приняла аспирин и сразу же легла спать, но некому подтвердить ее слова она могла поехать в кейлдейл зачем ей убивать собаку пес не признавал ее его не было на ферме девятнадцать лет назад тесса для него не знаком отрубить голову первому мужу хейверс озадаченно нахмурилась разве не проще получить развод только не для католиков даже если и так то на мой взгляд это скорее был рассыл кто знает куда он отправился линли не отвечал и барбара Негромко окликнул его, сэр, нет. Линли продолжал неотрывно смотреть на дорогу Тесса права. Он поехал в Лондон. Почему вы так уверены в этом? Потому что я видел его, Хейверс. Я видел его в Ярде. Значит, он и впрямь решил донести на нее. Она так и думала. Нет, дело не в этом. А как насчет Эзры? предложила новую кандидатуру Хейверс. Линли усмехнулся в ответ. Уильям выскочил в пижаме на дорогу и разодрал в клочья все акварели, не обращая внимания на брань, которая осыпал его Эзра. Да, это могло бы послужить мотивом. Наверное, художнику нелегко примириться с тем, что кто-то уничтожает его труд. Хейверс приоткрыла рот, замерла на мгновение, но... Он был вовсе не в пижаме. — Конечно, в пижаме. — Нет. В халате на голое тело. Вы помните? Найджел упомянул его волосатые, как у обезьяны, ноги. Что ж он делал в халате? Еще было светло. Спать ложится рано. Может быть, к обеду переодевался. Поднялся в свою комнату, глянул в окно, заметил, что Эзра вторгся на его землю и выскочил в сад, в чем был. — Да, конечно. — Такое объяснение сойдет. Другие варианты. Например, делал зарядку. Приседание в нижнем белье? Не могу этого вообразить. Или они с Оливией? Линли вновь усмехнулся. Судя по всему, что мы о нем слышали. Уильям противник добрачного секса. Не думаю, чтобы он хоть раз покусился на Оливию. А как насчет Найджела Париша? что насчет Найджела париша неужели он и впрямь провожал собаку на ферму только по доброте душевный словно маленький байскаут вам не кажется что вся эта история из пальца высосана малость есть но можете ли вы себе представить как Париш морает свои ручки в крови Уильяма, не говоря уж о том чтобы отрубить ему голову по правде говоря он бы и сам в обморок хлопнулся, и они дружно рассмеялись, впервые обретя взаимопонимание. И тут же смолкли, смущенно отводя глаза и гадая, неужели они становятся друзьями. линдли принял решение навестить психиатрическую клинику Барнстингема. Без помощи Роберты расследование топталось на месте. Только она знала личность убийцы, а может быть и мотив преступления. Вероятно, в ее руках был и ключ к разгадке тайны исчезновения Джиллиан. Линли заранее обо всем договорился по телефону. Теперь его машина остановилась на покрытой гравием дорожке у входа в больницу. Обернувшись к Барбаре, Он раскрыл свой золотой портсигар. — Закурим? — Спасибо, нет, сэр. Он кивнул, окинул взглядом высевшееся перед ними внушительное здание. — Может, подождете в машине, сержант? — предложил он, поднося к сигарете серебряную зажигалку. Барбара внимательно следила за всеми движениями своего наставника. — С какой стати? Он небрежно пожал плечами. «Видик у вас еще тот?» — я подумал, надо вам передохнуть. «Видик еще тот?» — жаргон выпускника частной школы. Бармара отметила, что порой он прибегает к нему словно к маскировке. В последние дни вроде бы этого и не было. Откуда вдруг вновь взялась эта интонация? «Если уж мы перешли к комплиментам, инспектор, вы тоже, похоже, с ног валитесь». «В чем все-таки дело?» Линли пристально посмотрел на себя в зеркало. Сигарета свисает с губ, глаза прищурены от дыма. «Пожалуй, вы правы, сержант!» Вздохнул он и всерьез занялся своей наружностью. Расправил галстук, пригладил волосы, стряхнул невидимую пылинку с пиджака. Барбара спокойно ждала. Наконец Линли обернулся к ней.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 решительно заявила она, выбираясь на морозный осенний воздух.